Командер Максар тяжело спрыгнул на асфальт. Голова раскалывалась, правая половина лица горела огнем. Он не был уверен, что скрытый под бинтом глаз еще видит. Казалось, в глазницу вставлен пышущий жаром уголек. Жгучая боль пульсациями шла от него под череп, в глубину раскаляя мозг командера, наполняя его гневом и яростью. Очень хорошо контролируемой, сдержанной яростью. Горели синие светильники, в полутьме переговаривались солдаты, гудели моторы. Максар по привычке сцепил руки за спиной. Он не сказал ни слова и не сделал ни единого жеста, но из темного дверного проема мгновенно вынырнул мастер-капитан Сафон. «Здание оцеплено, проверено, на этажах пусто». Показалось, или в голосе капитана действительно сквозит презрение? Здоровым глазом Максар впился в его лицо, и Сафон едва заметно подался назад. Уголек в глазнице ярко вспыхнул, командир сцепил зубы. Был бы он обычным человеком, то закричал бы от боли и, возможно, упал. Но Максар, Бергрон, потомственный Берсер, воин Орды, лучший из лучших, Рожденный убивать и быть убитым, дальний родственник самого Берхана. Никакая боль. Вообще ничто в мирах не способно вырвать крик из его рта и выдавить слезы из его глаз. Хотя теперь он осквернен. Какой-то пион подстрелил его, и яд с картичи проник в тело. Если бы Темник, приехавший с ними в главный лагерь, не использовал свои снадобья, Был бы уже мертв А ведь он рассчитывал стать комендантом нового бастиона Который скоро возникнет в центре оккупированной зоны Оттеснить ленивого жирного Косту Любителя браги, жратвы и мальчиков Теперь этому не суждено случиться Как бы ни были сильны покровители клана вставки, в Ставке Они не могут сделать комендантом того Кто был ранен не в бою не рукою сильного вражеского воина, а в собственном лагере, выстрелом презренного пиона. Теперь место, на которое может претендовать Максар, это мастер охраны бастиона, не выше. Сафон ждал приказа, и все вокруг ждали. Три десятка солдат и трое сержантов. А Максар медлил. Он не знал точно, за кем прибыл сюда с отрядом, От агента на Тириане поступили лишь координаты, по которым в этом мире должен был находиться тот, с кем терианские еретики, называвшие себя полстанцами, поддерживали связь. Они поставили под удар все свое подполье, потому что понимали – земля, последний мир на великом пути, и когда сияющий змей Бузбарас укусит себя за хвост – Когда путь Орды замкнется в кольцо, тогда необходимость поддерживать работу портальных машин исчезнет, и миры сольются в единое суперпространство, подчиненное Орде. Уголек в глазнице будто задрожал, рассылая вокруг пульсации боли, но изуродованное ядовитой картечью лицо Максара Бергрона осталось невозмутимым. Капитан Сафон немного отступил, глядя за спину командора. Зашевелились солдаты, скинул голову появившийся в дырях Тома сержант. Так вот в чем дело. Неподалеку вот-вот раскроется око, и поврежденный глаз командора ощущает рябь на ткани пространства. Солдаты начали опускаться на колени, кто-то лег, хотя по силе было понятно, что око небольшое, а значит не требует того варианта ритуала, когда надо лечь назначь. И, как понял преклонивший к коленам аксар, око не относилось к мерцающим, тем, что сами собой возникают и пропадают в зоне оккупации вскоре после ее открытия. Особый звук, необычный гул, но тонкое, едва различимое гудение сказала ему, что это око открывается, при помощи одной из мобильных машин, которыми во всей Орде могли пользоваться только тёмники. Максар Бергрон оказался прав. Небольшое око раскрылось прямо над тротуаром неподалёку и упругая, но ну, не слишком сильная волна воздуха качнула командора. Как и все, он склонил голову, но, в отличие от других, сразу поднял её, выпрямился. Из ока вышел тёмник, Сутулый старик в черных одеждах и сапогах с острыми, загнутыми кверху носками. В руке его был свиток. Тёмник. Максар недолюблил их, как и многие берсеры, потомственные воины, с детства обучавшиеся искусству войны. Тёмники загрязняют мозги древними знаниями, но они без сомнения нужны Орде. «Пионы, также владеющие сведениями, оставшимися со старых времен, по натуре предатели, потому что являются потомками чужой расы, но темником может стать лишь потомственный берсерк. Приблизившись к Максару, старик поджал губы и удивленно оглядел его. «Бергрон, ты осквернен!» Командер молчал. Темник качнул головой. «Отступил немного, всматриваясь в лицо Максара, вернее, в половину лица, не скрытую бинтами, задумчиво похлопал свитком по ладони и заговорил вновь. «Мое имя Эйзи Килл, Бергрон. Я направлен сюда нашими друзьями ставки, чтобы помочь тебе в восхождении на Бастион. Но теперь...» Он покачал свитком твердой кожаной трубкой, в которой темники и пионы хранили древние знания, сведения про портальные машины и другие устройства. Но теперь думаю... Что ж, вопрос с бастионом мы оставим на потом. Координаты, переданные нашим человеком из Тано-Тирианских подтверждены. Это око намеренно раскрыто рядом с логовом их агента. Какое-то движение произошло позади него. В дымных зеленых спиралях ока мелькнули тени, потом в нем что-то плеснулось. А после ока сдвинулась. Максар Бергрон моргнул. Он впервые видел такое. Вновь рябь прошла по ткани пространства. Подул ветер. Темник по имени Эйзекилл оглянулся и вскрикнул. Бросился к Коку, подобрав полы черных одежд. Но в этот момент... Оно с тихим хлопком исчезло. стрик вскинул руки, словно в ритуальном приветствии. Порыв ветра пронёсся над улицей. С разных сторон раздались удивленные голоса солдат. Максар сделал шаг вслед Темнику, а тот повернулся. Худое морщинистое лицо его подергивалось. «Что?» — спросил Максар. Старик быстро заговорил. «Я понял, командир. «Чтобы раскрыть око неподалеку от места, координаты которого передал наш агент Стани стане еретиков, мы были вынуждены отвезти машину далеко от Терианского бастиона. Сейчас на Тириане...» Эйзекилл ткнул большим пальцем себе за спину. «Машина стоит посреди квартала Дикого города». Воспользовавшись этим, еретики напали на нее. «Напали и захватили одну из наших мобильных машин!» «Сколько людей было у вас с собой?» – спросил Максар. «Больше двух десятков солдат. Из них восемь берсеров. Четыре боевые повозки и еще...» «Теперь это не важно, командор. Если машина захвачена, если еретики решились на такое, то лишь с единственной целью – чтобы вывести своего агента из этого мира прежде, чем мы доберемся до него. Твои люди уже обыскали здание, командир. Максар кинул взгляд на капитана, который доложил. «Внутри никого, но там есть подвал». Сафон сделал короткий жест стоящему в дверях сержанту и, когда тот подошел, спросил, «Что с подвалом?» «Пробиться не смогли», — сказал сержант. «Надо ломать пол». Судя по щекастому лицу и рыжеватым волосам, он происходил из какой-то колонии. Обращался сержант только к капитану, потому что за прямой взгляд в лицо мастера Берсера или Тёмника его могли убить на месте. Максар и Эйзекилл посмотрели друг на друга. «Если еретики решились атаковать наш отряд, чтобы захватить портальную машину, то они...» — начал Тёмник, но командир не дослушал. Развернувшись, он приказал. «Сафон, все внутрь! Пробейтесь в подвал!» «Эту дверь трудно сломать», – сказал Лагойда, входя в зал с длинными столами, уставленными приборами. «И над нами слой бетона 80 сантиметров. К тому же там необычная арматура, усиленная. В общем... Денис, что здесь?» Молодой человек в белом халате и больших круглых очках поднял глаза. Стекла в очках были затемненными, хотя лампочки не слишком ярко озыряли помещение. «А что здесь может быть?» — произнял сон и пожал узкими плечами. «Я, как и прежде, ничего не могу настроить после...» «Лазарич! Лазарич! Говорить!» Пион попытался протиснуться между Кириллом и Яковом с Лешей. «Я в сен. Лазарич!» Ученый, по возрасту он тянул скорее на лаборанта, чем ученого, едва не подскочил, увидев его. «Это же пион!» «Откуда такое слово знаешь, парень?» – спросил Лёша. «Я Лазарич!» Они остановились посреди зала. Яков, Лёша, между ними Кирилл, курортник и лабус за спиной у Явсина, рядом Игорь с Багрянцем. Лагойда со своими людьми стоял перед ними. По знаку Ростислава Борисовича, быки Манкевич с партизаном и молодой Григоренко, обойдя гостей, вернулись к площадке с лестницей, хотя круглолицый Миша остался стоять возле шефа. Игорь кивнул багрянцу, тот отошел к стене, повернулся спиной к ней, чтобы видеть всех находящихся в подвале. Оружие никто не доставал, но в зале висело напряжение. «Я очень хотел поговорить с Артемием Лазаревичем», произнес Кирилл, никому конкретно не обращаясь, «что-то сообщить ему». Он хотел навести на вас Варханов, отрезал Агойда, и навел. Нет, он помогал мне в лагере, помогал маскироваться, а потом сбежать. «Кирилл, у нас был язык», – сказал Яков, осторожно трогая раненое плечо. «Он тоже вел себя мирно, хотел сотрудничать, даже помог мальчику во время газовой атаки. А потом…» «Потом набросился на Якушу, едва не убил» только прапорщик и спас», – ставил Люша, поведя подбродком струну лабуса, который хмыкнул, погладил усы. «Так что, Кирюха, не будь наивным». «Я не наивный», – повысил голос Кирилл, «но я видел в лагере пионы вроде рабов, не совсем, но похожи, и среди них могут быть такие, которые действуют против хозяев. Я в из них». «Интересно». «Почему ты так его защищаешь?» – спросил Лагойда. С лестницы донесся глухой быстрый стук. Колотили в железную дверь наверху. «О, как бьются!» – заметил Лёша. «Слышь, как тебя? Борисыч, какая там толстая дверь не была, а все равно они ее раздолбают или взорвут. Ты сказал, отсюда другой выход есть?» Ростислав Борисыч еще пару секунд в упор смотрел на Кирилла потом отвел взгляд и махнул рукой на другой конец зала. «На краю нашей парковки есть будка. Ход ведет туда, но дальше стоит магазин. Два дня назад между ним и стоянкой начался бой. Кто-то напал на варханский патруль. Мы не вмешивались, но было несколько взрывов, и будка обрушилась». «Ну так можно там выйти или нет?» – спросил Лёша. «Можно, но надо разгребать». Глухие удары смолкли, наступила тишина. Я повторил, просительно заглядывая в глаза Кирилла. «Лазарич!» «Ты ведь почти не умеешь по-русски», — начал Кир. «Зато я знаю их язык», — негромко произнес Денис за спиной Лагойды. Вверху что-то обрушилось, и все вокруг дрогнуло. Замигали лампочки, скрипнули столы, присевшие люди схватились за них. Проникший сквозь перекрытие грохот, заглушил голос Дениса, и Кир подумал, что мог ослышаться. Удары в двери прекратились. Сверху полился тяжелый низкий рокот. Лабус по-прежнему караулил я сено, а сотник и курортник повернулись к площадке с дверью, за которой начиналась лестница. Перед площадкой, подняв оружие, стояли охранники Старбайта. «Ростислав Борисович, что нам делать?» – спросил Григоренко. «Караулить и молчать!» – отрезал Лагоида. Выпрямившись, Кирилл обратился к Денису. «Ты знаешь их язык? Или я не так тебя понял?» «Точно ты понял, Кирюха!» – скричал Лёша. «Так он и сказал!» «Немного!» – кивнул ученый. «Совсем немного!» «Где Айзенбах?» – спросил Игорь Логойды. «В какой комнате?» «Слушай, Ростислав, у тебя нет выбора. Веди нас к нему!» «И нет времени», — добавил курортник. «Веди, иначе мы сами пойдем». Светловолосый быстро переводил взгляд с одного на другого. Наконец сказал. «Вам это ничего не даст, шеф». Вверху грохнуло и снова все содрогнулось. Две из пяти лампочек погасли, в зале стало сумеречно. Последовал второй удар, за ним третий. «Сломали фасадную стену», — объел лабус. «Наверное, трактор свой загнали прямо в дом. На нем кран, видели? На крюки повесили что-то тяжелое, поднимает и...» Очередной удар заглушил его голос. Теперь в потолок колотились периодичностью в 4-5 секунд, и Кирилл очень живо представил себе стоящую в проломе стены в Арханскую машину стрелу крана, трос и тройной крюк, на который подвешено что-то железное и тяжелое. Водитель двигает рычаг, прижимает и отпускает педаль, гудит лебедка, трос с грузом поднимается и обрушивается на пол. «Манкевич! Партизанов! Григоренко!» – крикнул Гойда. «Ко второму выходу! Разбирать завал! Миша, со мной! Ты!» Он показал новогрянца. «Тоже к завалу! Быстро!» Павел глянул на сотника, тут кивнул, и курсант поспешил к дальней двери вслед за охранниками. «Так что с шефом твоим, борисыч Я так и не понял», – спросил Лёша. Он и Яков по-прежнему стояли по сторонам от Кирилла. «Сейчас увидите», – сказал Ростислав Борисович, направляясь к двери. «Я всем сен, идти!» – заявил Пион и широко зашагал следом. Пересекая вместе с остальными короткий коридор, Кирилл, слегка приотстав, поравнялся с Денисом. «Ты сказал, что знаешь их язык. Откуда?» Ученый казался парнем слегка не от мира сего. Смотрел прямо перед собой, губы поджаты, движения скупые, сдержанные, словно он постоянно боится что-нибудь зацепить, опрокинуть и разбить. И очки темные. Зачем? При таком-то освещении. Хотя Кирилл понимал, что и сам не слишком обычный человек, и поэтому снисходительно относился к чужим странностям. «Откуда?» – повторил он. «У нас ведь была связь», – ровным голосом произнес Денис, не глядя на него. «Через передатчик. Я изучал, вникал». Прежде чем Кир успел задать следующий вопрос, коридор привел в длинную комнату геобразной формы. Сервант с телевизором, стол, стулья. Ближе к дальнему концу помещения стояла металлическая койка на высоких ножках с колесиками. Там под одеялом лежал Артемий Лазаревич Айзенбах. Голова замотана бинтами, от капельницы трубка идет к катетеру на сгибе локтя. Лежащая поверх одеяла рука была неестественно худой, да еще и с легким синеватым отливом. Казалось, она принадлежит мертвецу. Кирилл подошел к койке. Лицо у Айзенбаха было совсем бледным, глаза закрыты. Кир поднял вопросительный взгляд на Лагойду, за спиной которого маячил Миша, но начальник службы безопасности Старбайта смотрел на сотника с курортником и лабусом, ставших по другую сторону кровать. «Что с ним?» – спросил Кирилл. Сзади зашуршали. Во второй половине комнаты невидимой от входной двери возле прикрученной к стене раковины с краном стоял стеклянный медицинский шкаф, полный склянок и флаконов. Перед ним на стуле спала тихо-посаповая «Красивая темноволосая женщина в таком же, как у Дениса, халать». «Лазарич?» – громко спросил я в сен. Женщина вздрогнула, подняла голову. Протерев глаза, вскочила и бросилась к гостям со словами. «Вам сюда нельзя!» «Виктория, помолчи!» – сказал Лагойда, но она оттолкнула его. «Уходите! Тема болен, его нельзя!» «Артем не просто болен, он вот-вот умрет!» Безжалостно отрезал Лагойда. «Не мешай нам». «Что с ним?» спросил Игорь. «Мы были снаружи, когда все началось», ответил Ростислав Борисович. «В нескольких кварталах как раз ехали в офис, потому что должен был появиться этот...» кивнул на Кирилла. Машина встала, потом появились варханы. Когда мы прорывались к офису, шеф попал под их машину, получил переломы, и очень сильное сотрясение. «А вчера вечером было кровоизлияние», – схлипнула Виктория. Она держала Айзенбаха за руку и гладила ее, кусая губы. Яков переглянулся с Кириллом. «Немного совсем опоздали, Кирюша. Если бы вчера...» «Ростислав Борисович!» – зычно крикнул один бычок из зала. «Мы расчищаем, но они дверь уже почти сломали». «Значит, поторопитесь», – ответил Лагойда. «Он может говорить», – Кир нагнулся над койкой, заглядывая в лицо умирающего. «Артемий, что это была за программа, та, которую я должен был залить на лабораторные машины? Это вирус? Зачем?» «Прекратите, Тема ничего не слышит. Он в коме. Вы что, не понимаете?» Слезы катились по лицу Виктории. «Он на грани смерти! На грани!» «Нужен хороший медицинский центр, оборудование, лекарства, врачи! Мы должны вывезти его отсюда! Я говорила им, но они не хотят!» «Из-под купола не выйти», – возразил Кирилл и потребовал у Лагойда с Денисом. «Если он не говорит, отвечайте вы! Что все это означает? Откуда ты знаешь их язык? Как?» «Да заткнись ты!» – бросил Лагойда презрительно. «Из-за тебя, сука, все произошло!» «Это я тебе сейчас вопросы задавать буду!» Позади него раздался звук удара, короткий крик охранника Миши и через мгновение в затылок Лагойды уперся в ствол грача. «Не стреляйте!» – крикнула Виктория, пытаясь закрыть Айзенбаха от сотника. «Ты будешь отвечать на вопросы, а не задавать их!» – сказал Игорь. «Как варханы связались с вами!» Лёша с Яковом и Кириллом остались на месте, а курортник быстро переместился вбок, нацелив Бизону в голову студущего Миш. Лабу тем временем оттащил я в сено к изголовью кровати, чтобы увидеть и Пиона, и Лагойду с охранником. «Ничего я вам не скажу», – бросил Лагойда, скривившись. «Пусть этот отвечает», – Кирилл ткнул пальцем в Дениса. «Да, они связались с нами», – произнес тот, ни на кого не глядя. «То есть не берсеры, а... Берсеры?» – перебил Яков. Он подался вперед, внимательно слушая. «Мне кажется, слово звучит именно так. Варханы – так называется все их племя, а берсеры – это их потомственные военные. Они из Ангулема, который... Не знаю, как сказать. Трудно было перевести. В общем, Ангулем – это столбовой мир. Так они его называют. Еще в Орде есть... Орда? Теперь его перебил Игорь. «Если вы будете постоянно прерывать меня, я прекращу рассказывать», произнес Денис, ни на кого не глядя. «Да, это Орда. Орда из места под названием Ангулем. По дороге сюда они прошли через другие... другие реальности. Это длится... вот со временем самые большие проблемы. Очень трудно было понять, возникали странные нестыковки». Но это длится веками. Орда захватывает реальность. Она состоит из берсеров, то есть воинов Ангулема и тех, кто присоединился к ней, обитателей других реальностей. Почему-то захватчики называют землю крайним миром. Не знаю, что это значит. Прежде чем Кил успел задать вопрос, заговорил Яков. Почему наши языки схожи? Вверху грамматика особенно сильно И шум заглушил слова Дениса. Струйки пыли посыпались с потолка. Виктория Охнув низко склонилась над Айзенбахом, остальные пригнулись. «Что ты сказал, малый?» – спросил Леша. «Кажется, варханы считают землю своей колонией, потерянной колонией». Все недоуменно воззрелись на ученого. «Потерянной колонией», – растерянно повторил Кир. «Вроде того». Когда-то они были здесь, или не они, это трудно понять, но кто-то из Ангулема побывал на земле и оставил поселение. Лежать! Курортник, быстро нагнувшись, сткнул Мишу столом в затылок. Не шевелиться! Ты сказал, они связались с вами, напомнил Кир. Денис, молчи, крикнул Агоида. Если ты... Заткнись! Игорь вдавил стол к грача ему в шею. Ростислав Борисович громко скрипнул зубами. «И что, убьешь меня, когда у нас есть общий враг, просто возьмешь и пристрелишь кого-то из своих?» Игорь промолчал. Вместо него ответил курортник. «Если не хочешь делиться информацией, значит, ты не свой». И вновь Денис заговорил ни на кого не глядя. «У нас много различного оборудования, Артемий Лазаревич». Всегда закупал самое новое и дорогое. Ну и мне опять сложно объяснить. В общем, некоторое время назад мы стали регистрировать поток частиц. Понимаете? Частицы высокой энергии. «Денис!» — крикнул и «Если скажешь еще хоть слово...» ударил в голову, бросил его на колени. Игорь упер ствол крача ему в теме, и Лагойда замолчал. «Поток был определенным образом модулирован», – продолжал Денис. «Нам словно передавали что-то». «Мы занялись расшифровкой, дали обратный сигнал. В конце концов смогли наладить...» «Это как межпространственное радио, понимаете? Как будто говоришь по радио с иностранцем, чей язык плохо понятен, но все же... все же немного понятен. Я изучил его, и я могу...» «Могу попробовать!» Он повернулся к Евсину и что-то произнес. Пион вскинул голову, подался к Денису, звякнул наручниками за спиной и выпалил в ответ несколько слов. «Освободите ему руки», — сказал ученый. «Он просит, чтобы ему освободили руки». «Снимите наручники», — обратился к Кирилл Клабус. «Кирюха!» — начал Лёша. «Я говорил вам, он не предатель!» «Думаете, я такой наивный? Вы хотите, чтобы он помогал или нет? Он же многое может рассказать! Снимите!» Лёша с Яковом переглянулись, и старик сказал. «Слышь, прапорщик, Кость, ладно, сними наручники!» Лабус поглядел на курортника, на Игоря пожал плечами. Щелкнул замок, звякнула цепочка. Евсен потряс руками, и снова заговорил с ученым на своем языке. «Он говорит, что принадлежит к той группе, которая связалась с нами», – пояснил Денис. Спросил что-то у Евсена, внимательно выслушал ответ, задал еще несколько вопросов. На чужом языке ученый говорил медленно, сбиваясь и поправляя самого себя. Помолчав, он обдумал сказанное пионом и стал пояснять. «Они называются...» Трудно перевести, но это похоже на еретики. Смысл не совсем такой, но еретики выступают против Орды. Это это как подполье, предположил Игорь. Да, точно. Сейчас, подождите еще немного. Денис снова заговорил с пионом. Кирилл поймал на себе пристальный взгляд, повернул голову к Ростиславу Борисовичу, который, не моргая, смотрел на него. Что? — спросил Кир. — Думаешь, из-за меня все это произошло? — А из-за кого? — спросил Логойда. — Если бы ты тогда стил программу на их машины... — Так что это была за программа? — Денис, слышь, меня посылали в лабораторию Буревого. Буревой Вениамин Павлович, начальник лаборатории, где была запущена та машина, из-за которой возник купол. На моем лэптопе была программа, которую я должен был... Серия быстрых ударов в потолок прервала его. Потом грохочущие звуки вновь стали размеренными с перерывами в несколько секунд. Денис сказал. «Знаю, я был в группе, которая конвертировала код». «Конвертировала код?» «Не понял Кирилл». Еретики переслали нам эту программу в виде длинного кода. У них другие машины. Фотонные кристаллы, компьютеры Ангулема основаны на них. Программа изначально была написана на таком компьютере. Мы перекодировали. Это сложный метавирус. Он должен был уничтожить софт в лаборатории Буревого. По словам еретиков, там готовился проект, который открыл бы... Нет, не так. Он надломил бы пространство. По мере того, как Денис говорил, голос его становился все более воодушевленным. Исчезала сконность движений, Он даже начал жестикулировать. Когда я разъяснял это Артемию Лазаревичу, то придумал аналогию. Представьте, что наш мир как яйцо, покрыт скорлупой. Варханы хотели проникнуть сюда, но не могли пробиться. Им надо было, чтобы яйцо надкололи изнутри. «Чтобы кто-то отсюда включил установку», понял Кир. Они связались с буревым, как еретики связались с вами, только раньше передали схему, по ней он создал установку. Но зачем? Он что, не понимал, к чему это приведет? «Я не знаю, что он понимал, а что нет», ответил Денис. «Но я точно знаю. Еретики хотели, чтобы мы помешали включению установки. Объяснили нам последствия. Купол — это как пузырек, вспухший на поверхности яйца. В этом месте...» Пространство становится более тонким и ломким. Это связано с квантовым супом и... Я не смогу объяснить. Под куполом начинают возникать так называемые мерцающие порталы, и тогда... Он замолчал, когда после особо сильного удара с потолка вновь посыпались струйки цемента, и свет в подвале мигнул. «Ростислав Борисович, сюда!» завопил снаружи Григоренко. «Мы почти!» Новый удар прервал его. Вверху громко хрустнуло и по потолку пробежала трещина. «Выходим!» Курортник схватил за шиворот охранника Мишу, поднял на ноги и толкнул дверям. «Кто раненого понесет?» «По-моему, он мертв», сказал Кирилл во время рассказа Дениса, искоса наблюдавший за Айзенбахом. Виктория все это время держала Артемия за руку, И, кусая губы переводила взгляд с одного мужчины на другого теперь она вск склонилась над телом сжала бледно-синее запястье ища пульс я всем вновь заговорил и яков принялся отступать к дверям вслед за игорем который поднял скрен лакуйду и толкал его перед собой кирюха уходим скомандовал лёша дамочка вы тоже давайте я никуда не пойду закричала женщина Стена в торце комнаты за спиной Кирилла проломилась. Со звоном упал медицинский шкаф, вокруг мелкой прозрачной волной разлетелись осколки. В клубах пыли возникли силуэты, часто застучали выстрелы, мелькнули вспышки. Кир повлился на пол и пополз, над ним пули ударили в спину Виктории, бросили на койку. Закричав, женщина обхватила ее и прижалась к мертвецу. Заскрипели колесики, койка поехала и перевернулась на бок. Два тела растянулись на полу в ворохе простыни и одеял, которые быстро темнели от крови. Из пролома ударили желтые лучи света. У двери застучал оружие курортника и лабуса. Кир встал на четвереньки, схватил за халат возле стены Дениса и потянул прочь от пролома. Ученый оттолкнул его руку по «Кирюха, осторожно!» Кто-то подскочил к нему. Кир увидел ноги в широких шароварах прямо перед собой и встал на колени, выдергивая катану из ножен. Ствол пьезоружья уперся ему в лоб, но Мархан не выстрелил. Отлетел к стене, когда сбоку прыгнул Леша. В комнате клубилась пыль, лучи света качались, вспыхивали и гасли. Из пролома лезли барханы, стучали выстрелы, кто-то кричал. Кил выхватил катану. Лёша надрел на кашля, сжимал горло невысокого рыжеватого чурака который, в свою очередь, душил его. Кир полоснул вархана по ногам, и оба упали, но Лёша повалился сверху, привстав, ударил чурака с затылком об пол. Где-то рядом взрел багрянец, из коридора донёсся крик Якова «Якуша!». Лёша вскочил на колени, в руке у возник большой армейский нож, опустился. Клинок вошел в шею Вархана. Кирилл начал выпрямляться. Рядом, упираясь в стенку, стал Денис. От двери полилось гудение, и ученый крикнул «Портал! Они!» Вбежавший в комнату багряне, стал коротко учить, и за канадой головами, подскочил к серванту и скриплым ревом опрокинул его. Затем перевернул стол, присел за баррикады и начал стрелять в лезущих из-за угла чужаков. Почти сразу в автомате закончились патроны, и он стал хлопать по карманам, ища запасной магазин. «Отходите! Мы там разгребли!» – крикнул Павел. «Я за вами! Где капитан?» «Он уже снаружи!» – ответил Кир. «Как? Почему я не видел?» Пыль заклубилась, плеснул зеленый свет, и Кирилла едва не опрокинула потоком воздуха. В волосах затрещали искры. Прямо перед дверью за которой был ведущий в большой зал коридор, в полуметре над полом повисло зеленое овальное облако. Сквозь дымные спирали что-то проглядывало, какие-то тени сновали там, одна стала четче, и наружу выпрыгнул человек с длинными светлыми усами и кудрявыми волосами в широком балахоне до колен, в светло-желтых сапогах и брюках галифе. Скинув оружие с торчащей в бок кривой рукоятью, Он выстрелил в Вархана, показавшегося из-за угла, за которым был пролом в стене. «Хлар!» — выкрикнул усач, призывно махая рукой. Хлар? Он передёрнул затвор. Оглянувшийся об огранице решил, что к чуракам пришла подмога и бросился на незнакомца, клацая развязным мака. Врезался в грудь усача, отбросил назад и вместе с ним исчез в зеленом дыму. Сразу трое Вархан высунулись из-за угла. Кирилл упал на колени позади баррикады, заставив Дениса присесть. Рядом, перезаряжая пистолет, на курточке опустился Лёша. Из портала за их спинами показался стрик одетый так же, как и усатый. Следом выснулся морщинистый здоровяк с ёжиком белых, как снег волос. В руках первого было оружие с кривой рукоятью, у Белобрысова два больших пистолета. Выкрикнул что-то, он вскинул их. Кирилл, Лёша и Денис повалились на пол. Над головами взвизнула кортечь. Денис вскочил и бросился к порталу. «Это еретики!» — крикнул он. Чужаки расступились. Ученый прыгнул между ними и пропал из виду. Кроме Кирилла Лёши и двух незнакомцев, в этой части комнаты никого не осталось. Из-за угла то и дело высовывались в арханы, стреляли и прятались. Пули били в сервант, в столешницу. Из зала доносились крики и грохот, Кажется, чужаки наконец сломали железную дверь. Здоровяк перезаряжал пистолет, старик встал на одно колено, целился над столом. Он трижды выстрелил, быстро передергивая кривый рычаг. Между ним и здоровяком из портала высунулся усач, закричал, делая призывные жесты. «Кирюха, давай туда!» — крикнул Лёша на корточках ковыляк к порталу. «Ну мы не знаем!» — начал Кир. «Здесь нельзя оставаться!» Мы понятия не имеем, что за ним Там же другой мир, я не... Со мной, говорю, кончат нас здесь Мы не знаем, что там В отчаянии завопил Кирилл Это... это как выстрел в темноту В полную темноту Там все, что угодно может быть Разберемся, Кирюха, за мной Пуля ударила в край стола Вырванная ею щепка впилась в щеку Портал подернулся рябью Свет его изменился, стал мутноватым Усач пятясь снова поманил их Из двери за порталом выпрыгнул Вархан Перекатившись, встал на док колена и скинул АК Теперь чужаки были с двух сторон Отступать некуда Кирилл бросился вслед за вскочившим Лёшей. Пуля чиркнула по волосам Он пригнулся и прыгнул Портал Конец книги Читал Александр Чайцын Ноябрь 2016 года